А судно снялось с якоря, паруса были подняты, как вдруг звонок из кормовой каюты, занятой суперкаргом, зазвенел с неистовой силой. «Что это может быть?» — спросил Клуц, который был на носовой части. «Господин Вандердекен, узнайте, в чем дело». Филипп отправился на корму, а звонок продолжал звенеть, не смолкая. Открыв дверь каюты, он увидел суперкарго, взобравшегося на стол и беспрерывно дергающего шнурок звонка с выражением дикого ужаса на лице. Отсутствие парика придавало ему особенно нелепый вид. — Что случилось, сэр? — поинтересовался Филипп что случилось пробормотал ванстром позовите сюда солдат с ружьями быстро сэр или я буду убит растерзан на части и проглочен ради всего святого сэр не стойте так, а делайте что то смотрите он подходит к столу ах господи кричал суперкарк напуганный до потери ума филипп смотревший все время на ванстрома Теперь посмотрел в указанном направлении и, к своему удивлению, увидел на полу маленького медвежонка, игравшего с париком суперкарга. Медвежонок держал его между лапами, теребя во все стороны и даже пряча свою морду в пышных кудрях парика. В первый момент при виде животного Филипп был крайне удивлен, но тут же понял, что животное безобидно, иначе его бы не оставили разгуливать по судну. Несмотря на это, он не хотел приближаться к животному, не зная его привычек. И в этот момент в дверях появился Клуц и положил конец затруднению Филиппа.